глава 15. Эту первоначальную глобализацию принято называть эллинизмом. Общие обычаи, верования и образ жизни укоренились на завоеванных Александром территориях, от Анатолии до Пенджаба. Греческая архитектура подражали в далекой Ливии и даже на острове Ява. На греческом языке африканцы могли общаться с азиатами. Плутарх утверждает, что в Вавилоне читали Гомера, а дети в Персии, Сузах и Гидросии, ныне эта территория разделена между Пакистаном, Афганистаном и Ираном, изучали на уроках трагедии Софокла и Еврипида. Благодаря торговле, образованию и смешению народов огромная часть мира оказалась подвержена культурной ассимиляции. От Европы до Индии то тут, то там попадались узнаваемые города, пересекающиеся под прямым углом широкие улицы по гиппадамовой системе, а горы — площади для торговли и народных собраний, театры, гимнасии, надписи на греческом, храмы с разукрашенными фронтонами. Это были отличительные знаки тогдашнего империализма, какими сегодня являются Кока-кола, Макдоналдс, неоновая реклама, торговые центры, голливудское кино и продукты Apple причёсывающие мир под одну гребёнку. Как и в наши дни, недовольных хватало. Среди завоёванных народов многие сопротивлялись колонизации. Но и между греками встречались брюзги, вспоминавшие времена аристократической независимости и неспособные вжиться в новое космополитичное общество. О, святая чистота былого внезапно повсюду стало полно вшивых иноземцев мир расширял горизонты люди перебирались с места на место свободные работники не могли конкурировать с восточными рабами рос страх перед другим иным грамматик по имени опион возмущался что евреи занимают лучший квартал в городе прямо у царского дворца а гекотей Грек, посетивший Египет при Птолемеях, сетовал на ксенофобию со стороны иудеев. Случались стычки, иногда кровопролитные, между общинами. Историк диодор сообщает, что однажды толпа взбешенных египтян разорвала на куски чужеземца, убившего священное животное — кошку. Перемены давались тяжело. Многие греки, веками жившие в маленьких городах, где управление осуществляли местные граждане, вдруг оказались подданными огромных царств. Им казалось, будто их вырвали с корнем, переместили, будто они затеряны в необъятной вселенной и зависят от далеких сил, к которым не подступишься. Восторжествовал индивидуализм, обострилось чувство одиночества. Эллинистическая цивилизация, тревожная, легкомысленная, театральная, смятенная, сбитая с толку стремительными изменениями, порождала противоречивые устремления. Словно по дикенсу это было лучшее из всех времен, это было худшее из всех времен. Процветали разом скептицизм и суеверие, любопытство и предрассудки, терпимость и нетерпимость. Некоторые люди начинали считать себя гражданами мира. Другие впадали в крайний национализм. Идеи перекликались, преодолевали границы, с легкостью смешивались. Царил эклектизм. Стоическая мысль, которой отмечена вся эпоха эллинизма и времена Римской империи, учила избегать страдания через спокойствие, отсутствие желаний и укрепление духа. Буддисты с Востока могли бы подписаться под такой программой самопомощи. Несостоятельность идеалов прошлого породила у греков острую ностальгию по иным временам, но также и новую забаву — пародирование старинных героических сказаний. Александр завоевал мир, не выпуская из рук Илиады, а вскоре неизвестный поэт высмеял его подвиги в комической эпопее «Батрахомеомахия», рассказывавший о битве армии Щекодува, царя лягушек, и Крохобора, царевича мышей. Вера в богов и мифы истончалась, уступая место непочтительности, растерянности и тоске. Через несколько десятилетий увлеченный прошлым Александрийский библиотекарь Аполлоний Родосский воздал почести древнему эпосу в поэме о приключениях Ясона и Аргонавтов. Современные синефилы обнаружат подобный тон в закатном вестерне Клинта Иствуда «Непрощенный», а иконоборческий ироничный смех у Тарантино, взрывающим жанр в «Джанго освобожденном». Ехидство и меланхолия образовывали сплав, очень близкий нашей эпохе.